Достигнув более твердой земли, белый конь полетел как стрела. Д'Артаньян опустил повод, и его вороной конь перешел на галоп Теперь они неслись по дороге один за другим. Топот коней и эхо, порождаемое им, сливались вместе, образуя невнятный гул. Фуке все еще не замечал Д'Артаньяна.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 и терзать шпорами его и без того окровавленные бока. Доведенный до бешенства конь стал нагонять фука. Теперь Д'Артаньян оказался на расстоянии пистолетного выстрела от него. «Крепис», — сказал себе мушкетер, — «крепис». Еще немного, и белый конь выдохнется. «Ну а если конь устоит, то не выдержит всадник».